Она рыдала, скулила, как собачка, и в смертельном ужасе каталась по постели. А несколькими днями позже Матильда пошла в Спилсби и принесла с почты то страшное письмо. «Ваш друг и мой любимый племянник Артур Галлом оставил нас. Богу было угодно восхитить его от земной жизни в тот лучший мир, для которого он был создан. По возвращении в Вену из Будды он умер от апоплексического удара. Его останки прибудут домой из Триесты. Глава 4 Мистер Хок рассадил всех. Сам он, взяв Библию, и, положив перед собой небо и ад Сведенборга, сел между Софи Шики и Лилиас Попагай. Рядом с ней сели миссис Джесси и дальше миссис Герншоу. Капитан Джесси сел между миссис Герншоу и Софи Шики. Так обычно рассаживаются за обеденным столом, когда женщин больше, чем мужчин. В начале сеанса, по обыкновению, мистер Хок читал им из Сведенборга и Библии. Эмили Джесси недоумевала, с какой стати мистер Хок взял на себя обязанности председателя. Ведь он даже не медиум. Как-то раз она рассказала ему про их удачные, пусть и жутковатые, осторожные спиритические опыты, и обрадовалась, когда он попросил позволения присутствовать на них. Как и ее старший брат Фредерик и сестра Мэри, она была ревностным членом Сведенборгианской Новоирсалимской церкви и убежденным спиритом. Хотя спириты признавали Сведенборга, совершившего столь знаменательное путешествие по миру духов, отцом новой веры, все же ортодоксальные сведенборгиане смотрели на них с недоверием и опаской. Спиритизм набирал силу, и угрожал лишить их паствы. Новая Иерусалимская церковь не наделила мистера Хока высоким правом рукополагать. Он был странствующим проповедником без права возглавлять общину, но с правом просвещать. Его должность, без устали он всем, Сведенборг называл жрец, каноник, а также фламен. «Фламен — сжигающий священные приношения». Священник в Дрянном Риме, служивший только одному Богу, чаще всего Юпитеру, Марсу или Кверину, и ежедневно приносящий ему жертвы. Мистер Хок начал читать. «Земная церковь пред Господом есть один человек. Церковь разделяется на общины, и каждая община тоже человек. И все, кто внутри этого человека, пребывают на небесах. Каждый член церкви есть ангел небесный, ибо становится ангелом по смерти. Скажу более, земная церковь и ее ангелы составляют не только внутренние части великого человека, но и наружные его члены, которые назову хрящами и костьми. Потому церковь и человек соответствует, что земные люди наделены телом, и дух человеческий облечен в естественное. Так сопрягаются небо и церковь, церковь и небо. «Сегодня я прочитаю вам из Откровения», — продолжал он. Глава двадцатая, стихи с 11 по пятнадцатый.